В этот раз почти все звания начинались со слова штурм. Что еще так уж необходимо знать об этой организации, кроме того, что своих врачей она именовала штурм докторами? Штурм доктора. На глаза его вновь навернулись слезы. Он покачивал головой вперед-назад. Сама природа вопиет. Впервые в жизни я пожалела, что не курю. Левая нога моя, как я обнаружил, попрыгивала вверх-вниз, упираясь подушечкой ступни в пол. Привычка, которую я, как мне казалось, изжил с тех времен, когда был задерганным шестнадцатилеткой. Так или иначе», — сказал Лео, снимая очки и вновь вытирая глаза, «в сорок первом отца приписали к резервным войскам СС в чине Гауптшартфюрера». Это что-то вроде старшего сержанта или старшины, я полагаю, но без обязанности заниматься строевой подготовкой, своего рода титул учтивости, вот все, что мне удалось выяснить. Так вы его не знали? Вашего отца. К этому мы и подходим». В сентябре 1942-го он, работая в госпитале СС в Праге, получил письмо от своего старого учителя-профессора Кремера, который, собственно, и присоветовал ему вступить в СС. Сам Кремер с той поры продвинулся по службе, получив младшее офицерское звание «Унтерштурмфюрера», и теперь занимал временный пост в маленьком польском городке, о котором никто никогда и не слышал, городке под названием «Аушвиц». Кремеру хотелось вернуться к работе в академии, и он рекомендовал отца в качестве подходящей замены. Мне было 4 года. Мы с матерью все еще жили в Мюнстере. При крещении мне дали имя Аксель. Я того времени совсем не помню. В октябре 1942-го нам приказали присоединиться к папе в Польше, и мы провели там 2,5 года. В самом Освенциме? Боже милостивый, нет. В городе. Да, город, исключительно городе. Я покивал. Вы спрашиваете, помню ли я отца. Я расскажу вам то, что помню теперь. То память, о чем вернулась ко мне после многих лет отсутствия. С возрастом, как вы, несомненно, знаете, такое случается. Я помню теперь мужчину, который вечно делал мне прививки. От дифтерита, от тифа, от холеры. В Аушвице часто происходили вспышки разных заболеваний, а ему не хотелось, чтобы я подцепил что-нибудь пагубное. Я также помню мужчину, который вечерами приходил с пакетами домой. Бутылки хорватской сливовицы, цельные тушки только что забитых кроликов и куропаток, куски ароматического мыла, банки с молотым кофе, а для меня цветная бумага и цветные карандаши. Вы должны понимать, что все это было великой роскошью, так то раз он даже принёс ананас. Ананас! О работе своей он никогда ничего не говорил, если не считать слов о том, что о работе своей он никогда ничего не говорит. Он был добрым, веселым, И думаю, в то время я любил его всей душой. И что... Именно в чем состояла его работа. В том, чтобы лечить заболевших солдат и офицеров СС. И присутствовать в качестве медицинского наблюдателя при зондерактёнын. Зондер. Специальные акции, ради которых и были построены лагеря смерти. Умерщвление с помощью газа. Они называли их специальными акциями. Кроме того, Лео умолк и в секунду смотрел мимо меня в окно. Кроме того, отец продолжал кое-какие медицинские эксперименты, начатые Кремером. Удаление живых органов на предмет их исследования. Обоих интересовали уровни атрофии клеток у недоедающих и физически ослабленных людей, в особенности молодых. В 43-м Кремер написал отцу из Мюнстера, попросив его продолжить работу и регулярно высылать полученные данные. Я смотрел, как Лео встает и подходит к книжным полкам, берет маленькую черно-белую книжку, листает ее. Крэмер, видите ли, вел дневник, что его изгубило. Он провел в Освенциме всего три месяца, однако их оказалось достаточно. Дневник конфисковали англичане, которые затем передали Кремера полякам. Эта книга, изданная в Германии в 88-м, содержит выдержки из его дневника. Я вам почитаю. 10 октября 1942. -го. Экстрагировал и зафиксировал свежие живые образцы тканей печени, селезенки и поджелудочной железы. Распорядился, чтобы заключенные изготовили для меня резиновый факсимильный штамп. Впервые